Глава 21. В обратную сторону. Из 180 воинов напавши ха на Ньялу. Я вёл обратно 152. Из них было ещё 30 раненых, которым я смог оказать помощь, и они шагали вместе со всеми. Нам никто не препятствовал, и преодолели саванну за 10 суток, и никого при этом не потеряв. Мы снова зашли в деревню, которую разгромили первой. Она была пустынна. Все оставшиеся в живых жители сбежали и попрятались кто куда. Переночевав в селении, мы двинулись дальше, постепенно углубляясь в джунгли. Тропа, по которой мы пришли сюда, была хорошо видна. По ней прошли не только мы, но и отряд, который вёл пленных из деревни. Верблюдов перед входом в джунгли пришлось бросить, точнее, съесть, оставив от них хорошки до ножки. Их отличные шкуры мы забрали с собой и сделали из них волокуши и носилки для переноса тяжестей и людей. Мясо мы накормили всех плеников, чтобы у них хватило достаточно сил нести весь тот груз, который мы сняли с верблюжьих спин. Перед уходом я решил немного поглубиться над врагами и сотворил с помощью остатков шкур верблюдов и их костей и черепов сооружение в духе Warcraftа. Особенно хорошо получилась арка мертвецов, где я расположил в самом зловещем порядке все найденные кости, в том числе и человеческие, выложив из них руны смерти в духе народов Африки и мрачных компьютерных игр. Картина этих зловещих символов впечатлила не только мои пленники, но и воина, с опаской посматривающего на меня, и ещё больше теряющего всякое желание мне перечить. Оставив мрачное сооружение за спиной, мы углубились в джунгли, вырубая дикие заросли и оставляя за собой широкую тропу, которая, впрочем, должна была зарасти уже через пару недель. Учитывая время, которое может понадобиться для сбора карательной экспедиции против меня, месяц как минимум у меня в запасе был. и за это время все следы тропы должны были исчезнуть полностью. И даже оставленный мной призрачный намёк и предупреждение мог также исчезнуть под наплывом растений. Джунгли были такими же, как и прежде, то есть непроходимыми, влажными и полными опасностей. Крупные и мелкие хищники предусмотрительно убирались с нашей дороги, не рискуя сцепиться с нами, но ну, змеи, ядовитые насекомые, не обладали инстинктом самосохранения и поэтому не стеснялись нас отчаянно кусать и жалить. Из-за этого в джунглях я потерял двух воинов, которые неосторожно подставились под укусы. Они были ранеными, их силы и внимание были ослаблены, что и привело к подобному. Очень было обидно терять людей не на войне. Погиб также один из пленных, неожиданно решивший, что он специалист по выживанию в одиночку, попытавшись от нас сбежать. Его растерзанные останки мы нашли спустя двое суток, случайно, когда разведчики обшаривали очередные заросли. Леопард не оставил ему никакого шанса, видимо, мстил остальным людям за то, что посмели нарушить его покой и право самого сильного зверя в джунглях. Дойдя до знакомого места, я отправил своих людей вперёд, а сам прислонил губам подаренный древний рог и издал с его помощью долинный, гнусный и пронзительный до жутких мурашек звук. Он взбудоражил окрестные заросли и далеко разнёсся вокруг, пробивая густую растительность насквозь. Я ждал около часа, неподвижно сидя, скрестив ноги у небольшого костерка, поддерживающего во мне иллюзии цивилизованности происходящего. На этот раз из джунглей появилось сразу трое пигмеев, во главе со знакомым старейшиной. Они вынародили из леса совершенно неожиданно, несмотря на то, что я ждал их появления. Нет, я не смотрел во все глаза и не крутил головой. Я ждал, отдавшись полностью своим чувствам, ощущения пространства вокруг. И все равно не уловил тот момент, когда они материализовались возле меня. Я использовал свой небогатый лексикон знаний и их языка, а старейшина использовала свой, не сильно отличавшийся от моего по запасу слов. Но мы смогли понять друг друга. Я оставил на земле возле костра с десяток железных ножей и два медных котелка, приложив к нему еще десять от лишних духовых трубок, которые сделал на досуге из подходящих растений. Они уже оставили несколько растений и приготовлены из них яды и лекарства, которые были налиты в кубышки, как из высушенных тыкв, так и глиняные. Дополнительно к этому мне был передан завёрнутый в широкий листе кусок стекла, который при ближайшем рассмотрении оказался огромным, неогранённым алмазом редкого и красивого коричневого цвета. Очистив его от налипшей грязи и подняв того уровень глаз, я был поражён чистотой структуры и насыщенностью цвета. Завернув камень в тряпицу, я спрятал его в кожаный кошелёк и покинул место встречи, отбыв решив вслед за своими людьми. Из кустов за мной попрежнему следили трое пигмеев. оценивая мою реакцию на алмазы и наблюдая как за мной, так и за моими людьми, непрерывно ожидая от нас подвоха. Заметив, что наш отряд ушёл, без следа растворившись в непролазных джунглях, они переглянулись, покачав с удовлетворением головами и обменялись несколькими словами, отмечая тот факт, что не ошиблись во мне, и им не грозит смерть из-за алчности или вероломства неожиданного для них союзника, после чего тоже растворились в полумбраке джунглей, отправившись к своим людям. Через некоторое время мы благополучно Вышли из джунглей, больше не понеся потери. Здесь нас встретило бескрайнее саванна, но уже наша, родная. Здесь каждый камешек мне знаком, каждый колосок, волосок на шкуре диких павианов, которые нагло резвились неподалёку, усив огромный баобаб. Громко вижанье вступали между собой в драки и сов окуплялись, не сколько не стесняясь невольных зрителей. Я только спрёнул проходими мимо них, а остальные вовсе не обратили на это никакого внимания. Вот, блин, мы и дома. Подумал я, глядя на этих животных. Но это ещё ничего, животные, что с них взять? А вот когда этим или чем-то похожим занимаются люди, это уже чересчур. К сожалению, здесь это приходилось наблюдать сплошь и рядом, и никто не стеснялся. Я опять погрустнел. Все эти бесконечные похищения из племени в племя совершеннолетних девочек, удаление у них же нёбного язычка и молочных зубов, все эти дикие обычаи и варварство очень угнетали меня. Я привык использовать женщин по их прямому предназначению, при этом не гнетая и даже почти не издеваясь. Подумаешь, расстались, не садясь характерами, моя версия. И этот козёл поимел меня и бросил, её версия. Но ведь по любви же, а не по принуждению. Затасковав, я вспомнил Бенге, любящую меня, но которую не любил я. Вместе с ней меня ждала дочь, которую я тоже любил, но не чувствовал прямого родства, а только косвенно. Но их я не брошу, потому что я хороший. точнее, потому что не хотел быть сволочью. Да мне и не трудно было их защищать и обеспечивать всем необходимым, в том числе своим статусом. Я мог бы завести сейчас и горем, но зачем мне все эти проблемы? Забота о фактически чужих мне тётках, придётся слушать их сплетни, тупой вздор и бесконечные нелогичные разборки друг с другом. А что в ответ? Чёрная любовь и чёрное тело, то тощет, то а наоборот толсто. Причём толсто не там, где надо, и худое тоже не там. Короче, ничего мне не надо. А полдюбви и страсти, именуемые напряжением, я сбрасывал в походах, с кем считал нужным. Моя кожа немного посветлела и стала не тёмно-коричневой, а как будто бы просто сильно загорелой. Черты лица по неведомой для меня причине тоже несколько европеизировались, став более приятными и не такими грубыми. Особенно изменились губы, перестав быть похожими на два больших пельменя. А бельки глаз стали чисто белыми, без резких кровяных прожилок на жёлтом фоне. Теперь ночью я даже пугал своим видом часовых, неожиданно выныривая из травы, особенно если видел, что они спят на посту. И громко завывая, хватал их за грудки и дико вращая глазами тряс часового скале крупной белой зубы. Но после нескольких случаев заикания у моих воинов, я перестал этим заниматься, а просто ревел медведем. Услышав полувой полурык, любой любитель поспать на посту мгновенно просыпался и больше не мог заснуть до утра, напряженно вглядываясь в темноту, высматривая белый белкий глаз. Им везде решился я, от чего я за глаза был порозан ночным змеем. Прозвище впоследствии трансформировалось в Чёрного мамбу или просто мамбу. Но днём я был всегда великий Вош Тиван. Короче, ВВВ. Савану мы прошли за 7 суток. И вот впереди показались долгожданные четырёхугольники палей, а за ними длинная стена живой изгороди, с одиноко стоящими четырьмя вышками по углам. Всё население города вышло встречать нас. Вокруг раздавались радостные крики. Все рассматривали и разбирали трофеи, которые мы принесли с собой. Пленников никто не трогал, зная моё отношение к ним. Затем вся толпа собралась вокруг меня, запела и заплясала, тряся задами и выделывая ногами немыслимые па. "Да", думал я. Всё, что вы хорошо умеете, так это танцевать, потом петь, а потом просто ничего не делать и подыхать от этого с голоду, но всё равно не делать уравном счётом ничего. Наконец праздник организованный по случаю нашего прибытия, Закончился. Всех в плену увели и распределили по хижинам. Трофеи прибрали и разошлись отдыхать. Посмотрев на оббешавшие вышки, покосившиеся участки стены, грязь и мусор на улицах, я подумал про себя: "Ну, держись наобум. Специально ни на кого свой пыл вымещать до завтра не буду, чтобы всё досталось только тебе от дому, грёбаный ты разгильдей". Утро началось бодро для меня и печально для оставшегося застаршеваного бума. Мои витиеватые обороты на смеси русского и местного наречия были слышны по всему городу. Я не сдерживал себя и орал во всю мощь грудной клетки из здоровых лёгких, заодно отрабатывая командирский голос. Надо сказать, что отработал на отлично. По крайней мере, на обоуму хватило с лихой. Через полчаса я уже с суды летворением наблюдал, как сотни людей бросились убирать мусор, подметать улицы. Ремонтируйте вышки и заделывайте дырки в стене, которые проделали они же сами, чтобы не обходить стену, а проходить там, где им было удобно. Сокращай себе путь до реки, до поля или до саванны, куда они уходили на охоту или в патрули. Но всё, я вернулся. И пока не наведу порядок и не расширю свой город с громко говорящим названием Баграм, больше в поход никуда не пойду. Я вам покажу негодяи, как ничего не делать и болдеть в отсутствие своего горячо любимого вождя, или наоборот, горячо нелюбимого вождя. Почувствуйте мою любовь, неблагодарные подданные. И работа закипела. Наведя порядок в городе, я занялся размещением новых подданных, которых перевёл из разряда полиников в ряды полноценных жителей, предоставив им место под хижины и отслеживая порядок их постройки. Две недели я занимался обустройством города, а потом снова обратил внимание на свою армию, закалённую в боях место обозначение, возобновив наши тренировки. Всего на полигоне выстроилось 520 воинов. и сотня ладмилицы, вызванная из Берао и Быра, которая состояла из новобранцев. В строю воинов закалёнными походами стояла и новая полусотня, собранная для восполнения потерь после Дарфурского похода. Выкрикивая свой лозунг «Потому что мы банда!» я завёл толпу, и они станцевали боевой танец, думая, что это они типа маршируют. Высоко подкидывая ноги и распевая боевые песни, они почувствовали себя мужественными, бесстрашными воинами и долго ещё не могли успокоиться. демонстрируя боевой пыл, смешанный с пылью красной африканской земли, поднятой их босыми ногами. Особенно усердствовали в этом лад милиция. И молодое пополнение. Ну да, это понятно. Когда ничего не умеешь и ни в чём серьёзном не участвовал, только и остаётся демонстрировать свой грозный вид и решимость воевать. Мне нужно было как-то пропагандировать свою захватническую деятельность. Я решил называть операции по захвату территории громкими названиями. Сила воды, чёрный брат, едкий яд. плен только баб, пошли вы на... ну и так далее. А пока... Пока мое негритянское войско отплясывало боевые танцы, стараясь держать хоть какое-то подобие шеренга. После развлекательной программы для меня и высокоответственной и торжественной для них я произнес перед ними пламенную речь, рассказывая, какие могучие воины здесь собрались и как мы пойдем завоевывать звезды. Но нет, к сожалению, не звезды, а обычный, дикий и непредсказуемый мир, причем исключительно африканский. Весь остаток этого дня они отдыхали, употребляя жареное мясо и распевая боевые песни у костров. На утро я отправил их всех на сельхозработы. Ты, сынок, в армии, а армия это не только война, но и тяжёлая изнуряющая работа, на собственный прокорм. А кормить предстояло уже довольно большую армию. Площадь полей за время моего правления значительно увеличилась. Это требовало постоянного возделывания и ухода. А моим соплеменникам хотелось только повоевать, да с богатыми трофеями вернуться домой, хвастаясь перед другими своими успехами и удачей. Поработав с неделю по уборке батата и прочего уросса, высадил саженцы фруктовых деревьев, привезенных из княла. Мои войска были отправлены в реку принимать водные процедуры и заодно наловить рыбы и крокодилу с бегемотами, если из них кто-то ещё выжил. Распугав такой толпой всю живность, крупнее малька на пару километров в обе стороны течения, они вернулись обратно. Ну а потом, потом начались так любимые всеми неграми учения. И тут уже порезвился я, работая за сержанта, и за командира сотни, и за командующего всем этим чёрным сбродом, почему-то возомнившим, что они самые умелые в округе воины. Ну да, если округой считать сотью километров саванны, то да, а если больше, то извините и подвиньтесь, уступив место наёмникам и проходимцам с загорелым цветом кожи. А ещё рядом была территория Бельгийского Конго, где уже вовсю хозяйничали карательные отряды наёмников со всей Европы и Африки. Это были специалисты по отрубанию рук и всего остального, с которыми надо было считаться моим слабо обученным воином. К тому же у них было огнестрельное оружие, и они им умели владеть. А у меня было всего лишь несколько винтовок с мизерным запасом патронов к ним, к тому же двух разных систем. На этих учениях я стал выделять наиболее сообразительных воинов, внимательно наблюдая за их действиями. Две недели мы занимались в усиленном режиме, беспрерывно повторяя, что тяжело в учении, легко в бою. Я до такой степени их замучил, что они повторяли мои слова словно молитву. Не желающие учиться отправлялись работать на плантации под присмотром женщин. Конечно, любой измученный воин мог запросто оказаться противление двум-трём женщинам, но десяти уже не мог, а их там было по 15 на брата, и эксплуатировали они несчастного со всей крестьянской ненавистью к военным дармоедам. Не забывай впрочем о том, что чужие дармоеды были ещё хуже и беспринципнее. Через пару дней эти непутявые воины просились обратно, почти плача и упрашивая меня, как миньон на коленях. Ну что ж, сердце у командира не камень, и я милостиво разрешал им вернуться в лоно доброй армии. Но были ещё и такие, кто хотел сбежать от меня. На этих хитроумных мудрых устраивалась облава, из числа их более сознательных товарищей, которые с гиканьем и восторгом бросались их искать. отрабатывая навыки охоты и следопытства. А найдя, отрабатывали уже навыки рукопашного боя. После пары таких случаев, желающих сбежать и увильнуть от занятий больше не было, и мы приступили к еще более жестким тренировкам».